Глава 18. Траммелл, штат Огайо. декер здесь никогда не бывал, хотя городок находился всего в двух часах езды к юго-западу от Берлингтона. Недалеко в плане автопробега, только путь сюда неудобный, кружной, по федеральным трассам и сельским проселкам. Центр Траммела выглядел не дать не взять, как на фотографии его родного городишки. Та же тусклота захолустья с вкраплением надежд в виде открытия нового бизнеса или свежего фундамента здания. Те же молодые лица на тротуарах и автомобили последних моделей на улицах. Створка ворот по звонку с тихим жужжанием отъехала. И Деккер неторопливо прошел к парадной двери, подмечая аккуратные клумбы, цветы на которых уже отцвели и завялись приближением зимы. Окна дома сверкали чистотой. Кирпичная облицовка, казалось, была недавно ощущением промыта, а двойные двери на входе смотрелись так, словно их только что покрыли свежей краской. Аккуратно, красиво, зажиточно. Совсем не соответствует тому, как выглядела Митци Гарденер тогда, при первом знакомстве. Непрекаянная наркоманка и воришка, готовая воровать и давать без разбора на потребу своему пристрастию. Деккеру она помнилась, Бледным долговязым чучелом с руками в синяках и носом, заметно искривленным от вынюханного кокса. Зрачки расширены, движения нескладны и угловаты. Опустошенная человеческая развалина. Деккер постучал в дверь и сразу услышал приближающиеся шаги. Он позвонил заранее, и она знала о визите. Когда дверь открылась, Деккер с трудом поверил собственным глазам. или, что еще более невероятно, своей непогрешимой памяти. Смотревшая на него женщина была лет сорока, высокая, стройная, с пышной гривой светлых шелковистых волос. На ней было голубоватое, облегающее бедра платье с ложбинкой декольте, нехитрое ожерелье с изумрудом, на левой руке обручальное кольцо с крупным бриллиантом. Макияж и цвет лица безупречны. Некогда порушенная носовая перегородка полностью восстановлена. В зрачках не намека на расширенность. Зубы безупречно белые и ровные, без сомнения, виниры. Родные в свое время были щербатыми и серыми, откуривая наркоты. Его изумление, похоже, не осталось незамеченным. «Это было так давно, детектив Деккер», — сказала она, и ее полные губы тронула чуточку самодовольная улыбка. «Да, и и не скажешь. Рад видеть, что вы...» «Изменила свою жизнь?» «Да, это так. Годы падения и кретинизма, за которыми следует решение поразумней. Вы заходить будете?» Она провела его в дом, оттуда в зимний сад с видом на бассейн и ухоженный задний двор. Вошла горничная в форменном платье и с подносом кофе. После ее ухода Митци разлила кофе по изысканным сервизным чашечкам. «Я полагаю, вы уже слышали о вашем отце до того, как я связался с вами?» — спросил Деккер, неловко держа в своей ручище хрупкий фарфор. «Да, видела в новостях», — ответила она сдержанно. «Как ближайшего родственника вас, вероятно, попросят дать кое-какие показания. Так, для проформы. Мы ведь знаем, что это он». Я бы предпочла этого не делать. На самом деле, мне лучше бы вообще дистанцироваться от всего этого. Но ведь он же ваш отец. Ну да, убивший четверых. Вы единственный из близких родственников, а на повестке еще вопрос похорон. Государством он должен как-то решаться. Я о тех, чьи похороны оплатить некому. Его нельзя просто кремировать? Взгляд Деккера кочевал по помпезному интерьеру зимнего сада, где преобладали мотивы ретро. «Думаю, что да. Для тех, кому расходы на похороны не по карману. Я знаю, вы, должно быть, считаете меня страшным человеком. Но дело в том, что я своего отца не видела с тех самых пор, как он сел в тюрьму за убийство тех людей». «Вы никогда его там не навещали?» «С какой стати?» Она подалась ближе и с жаром заговорила. Поймите, у меня новая жизнь, над которой я очень много работала. Брэд, мой муж, о моем прошлом ничего не знает. Из Берлингтона я переехала, долго приводила себя в порядок, официально сменила фамилию, окончила колледж, начала работать в финансовой сфере и встретила своего будущего мужа. Мы поженились. Теперь я полноценная мама, и мне это нравится. Деккер огляделся по сторонам. Чем, если не секрет, занимается ваш муж? Он, видимо, хорошо зарабатывает. В самом деле. У него своя элитная платформа по трудоустройству. Элитная? Охватывает руководители корпораций, юриспруденцию, финансы, производство. Кремниевую долину со всеми ее хай позициями. Лоббизм, оборонная промышленность, даже правительственные должности. Очень успешный бизнес. Да, мне до этого не допрыгнуть. Митце сделала паузу для глоточка кофе. «Так что, как видите, я совершенно не желаю возвращаться к моей прошлой жизни. Нет и желания, чтобы о моей борьбе знала родня. Моему мужу, в сущности, известно только то, что я сирота. Сейчас я себя таковой и сама считаю». «Ваша мать, насколько помнится, умерла еще до того, как ваш отец предстал перед судом. И слава богу, это бы ее доконало». «Ваш отец не пытался с вами связаться, когда был в тюрьме, или после того, как оттуда вышел?» «Он мне писал оттуда письма, но я на них не отвечала, а при переезде не оставила адреса для пересылки». «Ну а после того, как он вышел из тюрьмы?» «Я об этом и понятия не имела, думала, что он сидит пожизненно». «Ну да, как и все остальные, включая его самого». «А почему его, кстати, выпустили?» В новостях об этом ничего не сказано. Он был смертельно болен. Очевидно, штат не хотел оплачивать за него счета. Она кивнула, но ничего не сказала. Вы уверены, что он не пытался на вас выйти? Где я нахожусь, он никак не мог знать. Говорят, его кто-то застрелил. Вы уверены, что это не самоубийство? Вы же сказали, он умирал. Нет, самоубийством это быть не могло. Не могу сказать, почему, но просто поверьте на слово. Она откинулась назад. Странно как-то. Кто хотел причинить ему боль? Ведь столько лет прошло. Некоторым людям свойственно таить в себе давние обиды. Буквально жить ими. Вы имеете в виду вдов? Как их еще раз зовут? Сьюзан Ричардс и Рейчел кац Полагаю, вы с ними уже связывались. Было дело. «И что?» «И ничего. Продолжаем расследование. «Так чего вам нужно от меня? По телефону вы сказали, что просто хотите поговорить. И я вам говорю. Об убийстве моего отца я ничего не знаю. А я хочу поговорить об убийствах, за которые он был осужден». «В чем смысл такого разговора?» «Что, если ваш отец их не совершал?» Ее лицо слегка сунулось «Это безумие. Что значит не совершал, когда он их совершил?» «Откуда вы знаете?» «Вы же сказали, что он был за них осужден. Вы сами помогли его разоблачить. В доме были найдены его отпечатки пальцев и ДНК». «А вас не удивило бы, что он вернулся в Берлингтон, заявляя о своей невиновности, и хотел, чтобы я ее доказал?» «Удивило бы это меня?» — Нет. Но меня бы удивило, если бы вы отнеслись к этому серьезно. — Может и так. Но он вернулся и заявил, что не виновен А его затем кто-то убил, причем в тот же день. Как вам такое? — Как я уже сказала, у вас есть двое потенциальных подозреваемых. — Вдовы. Вы, кстати, знаете, что они до сих пор живут в Берлингтоне? — Зачем это мне? — быстро спросила она. Вы сказали, что они были бы в вашем списке подозреваемых, и им надо было жить в Берлингтоне, чтобы осуществить все так быстро. Это так, предположение. Митцы, я вас попрошу. Давайте еще раз пройдемся по материалам дела. Неужели это настолько обязательно? Я столько сил положила, чтобы от всего этого отрешиться. Это в самом деле важно и не займет много времени. Она взглянула на часы. «Точно не займет. Мы с мужем собираемся сегодня на ужин. Мне бы очень хотелось, чтобы к его приезду вас здесь уже не было, иначе от меня потребуется слишком много объяснений». «Я постараюсь не затягивать». Она вздохнула, налила еще одну чашечку кофе и откинулась на спинку стула, выжидательно глядя на настырного детектива. «Итак, вы говорили, что ваш отец в тот день ушел около трех». «Ну, может быть. Давно это было». Так указано в ваших показаниях. Ну ладно, указано так указано. Вяло отмахнулась она. Обнаружили его ближе к утру. Он гулял в той части города, которую по тем временам можно было назвать небезопасной. И что с того? А раньше он в той части города бывал? Я не вникала, вряд ли. Ну а вы там бывали когда-нибудь? Она напряженно помолчала. Вы имеете в виду, когда искала, где раздобыть наркотики? Не знаю. Может быть. У Хокинса была возможность предоставить суду алиби, но он этого не сделал. Говорил, что просто разгуливал под дождем. Нечто такое, чего никто не мог подтвердить. Митцы молча развела руками. «До этого мы приезжали к вам домой, чтобы найти его, но его там не было. Вы сказали, что он ушел». «Ну да. Перед уходом он не сказал, куда собирается?» «Нет. Мы тогда почти не общались. И тем не менее, вы возвращались домой, жили там. Больше податься было некуда, я тогда полностью погрязла. Вы это знаете, я это знаю. Моя мать умирала и нуждалась в уходе, а я не могла обеспечить даже этого». «Значит, за ней присматривал ваш отец?» Митцегардинер слегка замешкалась. «В ваших показаниях четко не указано ни того, ни другого», учтиво подсказал Деккер. «Мы не всегда сходились во взглядах, но я должна признать то, чего он заслуживал. Мой отец действительно заботился о маме, делал все, что мог. После того, как он потерял работу, денег у них почти не оставалось, а страдала она ужасно». Ее непроизвольно передернуло. В ту ночь...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 Рак в ней значился как состояние здоровья, существовавшее до страхового договора, то есть покрытию не подлежал. Другого полиса им бы все равно не дали. На что он вообще жил? Перебивался случайными заработками, а деньги пускал на то, чтобы разжиться нужным у местных докторов. А потом его схватили и до суда продержали в камере. Как все складывалось в это время? Она страдала ужасно. У Митцы на глаза навернулись слезы. «Адские мучения, боли. А я ничего не могла с этим сделать». «Пока ее не стало?» «Да. К счастью, вскоре она умерла. Во сне». Митцы Гарденер покачала головой. «За свою жизнь только работала вдоволь». «А чем она занималась?» «Родилась в Коламбусе, с хорошим природным умом, но в колледж так и не поступила». Работала, между прочим, в университете агаю правда, в кафетерии, когда еще была молодая. Вот как? Я там за универ играл в футбол. Неужели? Она оглядела Деккера с ног до головы. Ну да, габариты позволяют. Там они познакомились с отцом и поженились. Он работал на заводе, кажется, под Толедо. Случайное знакомство, по крайней мере, мама мне так рассказывала. Любовь с первого взгляда. Мэрил и Лайза. А вскоре на свет появилась я. Митцы помолчала. Жизнь у них была безоблачной, пока я не выросла и все не изгадила. Своей тягой к наркотикам? Она досадливо поморщилась. Они пытались мне помочь, но я все время срывалась. Все шло как-то не так. Я пыталась, но было чертовски трудно. Трудно, да. Но надо отдать вам должное. «Вы ведь все-таки выкарабкались?» «Получается, да». «Ваш отец когда-нибудь упоминал про Ричардсов? Или Дэвида каца «Нет, никогда. Сомневаюсь, что он их даже знал». «Может и так». «Тогда зачем он явился в тот дом?» «Вот это вопрос так вопрос. Сьюзен Ричардс и Ричал кац также свидетельствовали, что они его не знают». и сомневаются, были ли знакомы с ним их мужья. То есть это была случайная кража со взломом? Он просто разъезжал по городу. Шел пешком, без машины. А та, что была на протяжении дня и ночи, стояла у вас под окнами. Нам это подтвердили соседи из вашего старого района. Машину можно и угнать, пожал она плечами. Это правда. Но в тот вечер к дому Ричардсов, кроме Дэвида Катца, Никто не подъезжал. Дождь жалил, как из ведра. Как можно быть уверенным, что никто не проглядел машину? Дельное замечание. Расскажите еще и об обнаружении орудия убийства в доме ваших родителей. Причем здесь это? Его ведь нашли за стеной панелью, в шкафу ваших родителей. И что? Вы знали про тот тайник? Нет, ни сном, ни духом. Да и причин не было туда лазить. Его обнаружил один из техников? Кажется, да. Вы там были? А куда деваться? Я же не могла бросить мать одну. Значит, вы были там в день убийства и после него? Да. Опять же, не могла оставить мать. А отца после убийства вы уже никогда не видели? Нет. И из дома не выходила. Открыла лишь дверь, когда ночью явились вы с напарницей. — Да, помню. Она поглядела на часы. — Ну что, больше у вас ко мне ничего нет? — Еще только один нюанс. — Какой? — Как пистолет оказался в шкафу? — Что? — Если ваш отец после убийств не возвращался домой, то как пистолет, из которого он стрелял, мог очутиться за панелью в шкафу? — Я не знаю. — Может быть, вы спали? Или... Или валялась в отключке под кайфом? С горечью усмехнулась она. Когда мы твоей же ночью пришли вас опросить, вы были, как бы это сказать, не в себе. Ну вот и ответ. Отец вернулся домой, спрятал пистолет и снова ушел. И ни мать, ни я его не видели. Да, это все объясняет. А вещи, которые он украл, так и не нашли. Ничего о них не знаю. В нашем доме их не оказалось. Да, не оказалось, хотя мы искали. Молодцы. Она снова посмотрела на часы, теперь демонстративно. У него в кармане оказалось 500 долларов. Есть соображения, откуда они могли взяться? Видимо, от продажи краденого. Ладно, спасибо, что уделили мне время. Митци Гарденер проводила его к выходу. Честно сказать, не совсем понимаю, зачем вы подвергаете себя такому испытанию, детектив декер Стоя у дверей, сказала она. «Надо бы подумать на досуге». декер пошел по дорожке. Створка ворот на приближении автоматически отодвинулась. Подойдя к машине, он внезапно обернулся и заметил, как на одном из передних окон дома задернулась штора. «Интересные все же люди», — подумал он, усаживаясь на сиденье. «Иногда не различают, где правда, а где чепуха». Или же просто не хотят. Подчас бывает проще тешиться ложью. После приезда количество вопросов только увеличивалось. Но по какой-то причине это наполняло радостным азартом. Пускаясь в обратный путь, Амоздекер даже улыбался. Улыбка исчезла тогда, когда бог знает где, среди проселочной дороги, в его машину, что-то свирепо сжахнуло.